Голова двадцать Встав ранним утром и поняв, что мои тренировки наконец закончились, я не поверил своему счастью. Так я счастлив был, только когда мои наставники сказали, что я готов. Только тут я обучался две недели, а там несколько лет. Правда, эти две недели показались куда большим адом, причем возникало ощущение, что он даже не думает заканчиваться наставников в прошлом мире я хотя бы мог книжки читать и медитировать а тут с раннего утра физические тренировки затем бой в котором рискуешь заработать не только ссадины и синяки но тебя печку и толхимией чтобы ты восстанавливался быстрее затем прохождение ловушек на время и рукопашный бой затем битвы с малышвом и попытки пробить защиту этого крупного мужчины а уж сколько проблем доставил соня которого я чуть не принял за аналитика, за его способность моментально определять конструкты и контратаковать в короткий промежуток времени. Одним словом, никто мне скучать не давал. Я тренировался по 16 часов в день, но это были почти одни только физические тренировки. Подобное не могло не изматывать. Зато я получил новый, необычный опыт боя. такой я не то, что в бою со студентами, Не факт, что на подпольной арене я бы встретился с чем-то подобным. Взять хоть спарринг с тем же малышом. Вот кому пришло бы в голову, что сражаться двумя энергетическими щитами, предназначенными для поглощения урона, это хорошая идея. Уж точно немногим. И это демона и работало, особенно против магов. Так он еще и конфигурацию щитов умудрялся как-то менять, вплоть до того, что они меняли свою форму, подстраиваясь под ситуацию в бою. Сколько заклинаниями не бросайся, такие щиты поглощают очень много урона. Тут надо либо атаковать противника заклинанием из-под земли, или из-за его спины. Можно еще создать конструкт и выпустить десяток снарядов, а после при помощи высокого контроля атаковать ими с разных сторон, не давая возможности для уклонения. Но реализовать все это довольно сложно, даже на пятом круге. Да и враг не будет стоять на месте и ничего не делать, пока его пытаются убить. Вот я искал способы, как противостоять подобному типу врагов. Со стариком бои получились интересными. Я обратил внимание, что фехтование и в рукопашке слишком полагаясь на рефлексы, а не на отработанные техники. Это осознание дало понять, в какую сторону следует развиваться, но и так быстро перестроиться тоже было нереально. Конечно, полноценным мечником или рукопашником Я так никогда не стану, но она может спасти жизнь и очень серьезно помочь в бою. Хотя бы тем, что я буду лучше понимать ауры воинов и то, как они мыслят в бою. Да и самому про собственное физическое развитие лучше не забывать. С Робин никаких интересных тренировок не было, но вот стихийные кристаллы меня заинтересовали. Подобные были и в моем мире, но тратить их на стрелы, учитывая редкость... Даже на словах звучало слишком накладно. Однако, как я понял, тут есть также и искусственные кристаллы, которые создаются в лабораториях из того, что остается от обычных энергетических кристаллов. И уже дальше следует сложная производственная цепочка. Как это делается, Робин не знала, но факт наличия чего-то подобного пробудил во мне интерес исследователя. С актером и так было понятно. Много тренировок и фразочек «Покажи свою силу юности». Она мне за эти две недели так приелась, что я невольно вздрагивал, когда ее слышал. Тем более, как правило, это означало очередной долгий забег. Ну и, пожалуй, больше всех остальных удивил Соня. По стрельбе он, как снайпер, ничуть не уступал в Вадиму. А вот о магии он и впрямь оказался талантом. Такой же, как и я, универсал, выучивший довольно много видов конструктов, и умевший их отличать по внешним признакам и тому, как их создают маги. Поэтому он мог без проблем отражать почти любую мою атаку. Тут ключевое слово «почти», потому что ту же вспышку, например, отразить очень тяжело. Для этого нужно иметь достаточно мощную магию тьмы, которая сможет поглотить свет или хотя бы укрыть от него. Ну или придумать что-то еще, что не позволит свету распространяться в пространстве. Схожая история с магией, иллюзией и ментализма. Они не стихийные, поэтому и контратаковать их нечем. Тут только если ты аналитик, то можешь их развеять. Так что я по-прежнему оставался эдаким монополистом на арене магов в данном типе магии. Одно радовало. Все это время Виктория почти не занималась мной лично, а скорее выступала сторонним наблюдателем, подмечая детали происходящего процесса. Если бы еще она решила провести со мной мастер-класс по фехтованию, то на своих двоих я бы уже никак не вернулся бы домой. В общем, когда я увидел сидящую Викторию возле своей палатки и спросил, что случилось, то очень обрадовался ее ответу о конце экстремального интенсива. Да, опыт опытом, но по-человечески отдохнуть тоже хотелось. Благо моя сестра это прекрасно понимала, и у меня оставалась еще неделя до турнира. Правда, один день оттуда придется выделить еще на подпольную арену, чтобы не вылететь из турнирной таблицы. Это будет не очень приятная новость. Чувствую, меня еще будут донимать вопросами, куда это так резко пропал на полмесяца, никого не предупредив из своих друзей. Но тут лучше уж Виктория объясниться, почему она меня изъяла из учебного процесса. Одним словом, я, сестра и ее отряд поехали назад, в столицу благо расстояние как оказалось было небольшим теоретически я мог даже сбежать во время тренировок просто не знал в какую сторону двигаться попутным разговаривали на самые разные темы и в целом поездка оказалась достаточно содержательной по приезде домой я вернулся к своей привычной жизни разве что пришлось провести небольшой допрос на тему того как так получилось что меня смогли вывести из поместья причем сделать это как я понимаю спокойно Там уже выяснилось, что мои слуги доверяли Виктории. Тем более она принесла клятву рода, что никоим образом не навредит мне, и что все тренировки пойдут мне на благо. Ну и, конечно, она уверяла, что меня вернут в целости и сохранности. Только тогда они дали свое согласие, пусть и проконтролировали мой путь до леса. Тут я, в принципе, мог их понять, поскольку если бы Виктория нарушила данную ей клятву, но тут одним пятном на репутации дело не обошлось бы. Боюсь, все было бы гораздо сложнее, чем кажется. За исключением этого момента, ничего нового или интересного на протяжении всей следующей недели не происходило. Друзьями я рассказал, что занимался подготовкой перед турниром, а потому не мог посещать Академию в эти дни. Предупредить о том, что меня не будет, я не мог в связи с обстоятельствами непреодолимой силы. Так я сестру еще никогда не называл. Все приняли это как должное и пожелали мне удачи на турнире. Ну, я узнал о том, что Арис также примет участие в турнире, с попыткой, разумеется, занять призовые места. Борей тоже пока думал поучаствовать, правда, на призовые места не целился. Просто хотел посмотреть, на что он в целом способен, как маг на фоне других своих одногодок. Ну и ко всему прочему, пришлось поехать на подпольную арену и принять вызов против мага, которого я пусть и не без труда, но победил. Сказывались еще и тренировки, которые я провел в лесу. Пусть изначально их цель была в ином, но они мне помогли лучше привыкнуть к этому телу и вернуть часть былых сил. Вот так, проживая обычную жизнь, в один прекрасный момент я проснулся с осознанием, что никаких сегодня тренировок не будет ведь сегодня начало отборочной части турнира. Утро началось с того, что я предупредил друзей, что на отборочной поеду вместе с Викторией. На всякий случай, потому что мало ли кому из них хотелось составить мне компанию, и получится неудобно отказывать. В общем и целом, ни для кого это не стало проблемой. Тем более, многие в одиночку спокойно отправились на турнир. Поддержки и зрителей хватало за глаза, чтобы так некоторые особо нервничали сверх меры. Ехать мне пришлось не в город или в академию, а в специально построенный под это дело комплекс «Исток». Находился он за пределами столицы, однако к нему вели сразу несколько многополосных дорог, так что проблем с пробками мы не испытывали. Да и при том ажиотаже, что вызвал турнир, еще и пробок нам не хватало. К тому же в этот раз я чувствовал себя гораздо спокойнее, поскольку помимо моего сопровождения впереди меня ехала Виктория, а позади весь ее отряд. Даже если бы кому-то взбрело в голову напасть на меня в дороге, то он очень быстро пожалел бы об этом, пусть вероятность этого и была минимальная, но все же была. Приехав на место... Я понял, что комплекс меня не особо впечатлил. Да, он был без преувеличения огромным. Он мог свободно вместить в себя больше сотни тысяч человек. Но больше удивить меня было нечем. Я как-то ожидал от этого места большего. После того же дома в Суворовах или столичной арены, оно все смотрелось однотипно. Да, красиво, да, богато, но и у остальных так же. Так чему тут удивляться или восхищаться, я искренне не понимал. Хотя, судя по блеску в глазах у моих слуг, у них была ровно противоположная реакция. С парковкой никаких проблем не возникло, и уже через несколько минут мы вместе с Викторией не спеша шли в сторону арены Торопиться было некуда, благо на сами отборочные я зарегистрировался еще в академии, и начаться они должны были не раньше, чем через два часа. — Так ты решил, где будешь отдыхать после боев? — невзначай спросила Виктория когда мы проходили мимо сувенирных магазинчиков и кафешек. А их тут, мягко говоря, было немало. Все ради того, чтобы у посетителей было как можно больше выбора и как можно меньше денег в карманах к концу дня. Думаю, по в апартаментах, которые Академия снимает специально для участников отборочных. Ответил я, добавив. Сама понимаешь, ехать по два часа в одну сторону из поместья на арену не самое веселое занятие. Проще уж тут пожить до окончания турнира, чтобы заодно поглядеть на все бои. Это хорошая новость. Значит, я буду жить недалеко от тебя, сделала вывод сестра. Отель, который снимает Академия, и тот, в котором я заселилась, находится примерно в двухстах метрах друг от друга, так что в случае чего найти друг друга будет не проблема. Согласен. Кивнул я, заметив, что получаю удовольствие от такого безмятежного разговора. Пожалуй, мне и впрямь не хватало такой повседневности в жизни. А то все тренировки, да дела. Хороший отдых тоже нужен. Разговаривая с Викторией на разные темы и повторно выслушивая ее советы, оставшееся время до начала турнира пролетело совсем незаметно для меня. Перед началом отборочных нас разделили ровно на пять групп. Четверо победителей из каждой смогут пройти в завтрашний отборочный турнир и посоревноваться за главные призовые места. Виктория отправилась на зрительские трибуны наблюдать за сражениями, а я, в свою очередь, находился в зале ожиданий, прокручивая в голове, что буду делать на турнире и параллельно изучая потенциальных соперников.